Глава девятая. Пришлось нехотя открывать глаза. Этот въедливый репей по имени Ингрид точно не позволит мне расслабиться на солнышке. Понимаешь, сестренка, я натура романтичная и жду, если не настоящей любви, то хотя бы сильной привязанности. А ничего подобного к выбранным батюшкой женихам я не ощущаю. Но вот скажи, как можно жить с кем-то, кому чувствуешь равнодушие, презрение, раздражение? Я так точно не смогу. «Знаешь, как матушка говорит? Стерпится, слюбится!» Нарвоучительным тоном заметила Ингрид. У меня появилось желание ее придушить. Даже ладони зачесались. Вот же обормотка малолетняя. Уверена, что самая умная здесь. Старается учить меня жизни. А сама. Первые годы жила на всем готовом на шее у родителей. Теперь пересядет на шею будущему мужу. Опыта жизненного не имеет. А туда же. Стерпится, слюбится. Сама почему-то не стремится выходить за того же Альтуса. «Видишь ли, Ингрид?» Начала было я и осеклась. Впилась взглядом в один из кустов. Что за чушь? Я готова была поклясться, что там только что мелькнула чья-то тень. Судя по очертаниям, мужская. От крупного мужчины, если так можно выразиться, мелькнула и мгновенно пропала, словно и не было ничего». Вот только сад, как и поместье, был защищен сильными магическими амулетами. Никого постороннего здесь находиться не могло. Магия не пропустила бы. А садовник? Ну, он выглядел по-другому, не настолько крупным. Так что не мог это быть садовник. Ну, никак не мог. Тогда кто? Какой-то чужак смог взломать защиту сада? Да быть того не может. — Да Саня же! — донесся до меня взволнованный голос Ингрид. Я сейчас матушку позову. «Не надо матушку!» Отмерла я, буквально возвращаясь с небес на землю. «Зачем позовешь?» «Да затем. Ты уставилась в одну точку, резко побледнела и не замечаешь меня». «А, вот в чем дело. Ингрид игнорирует. И кто? Непутевая старшая сестра. Да как так можно?» Я заставила себя улыбнуться, пусть и довольно вымученно. Ингрид вздрогнула. «Что, не получилось?» «А, жаль, жаль. Я старалась быть дружелюбной». «Давай пойдем в дом, а то что-то мне нехорошо», — соврала я, решительно поднимаясь со своего места. Ингрид вскочила на ноги и послушно закивала. Матушки мы ничего не рассказали. Молча разошлись по своим комнатам и просидели там до ужина. У меня из головы не лезла эта загадочная тень. Я понятия не имела, где искать информацию, стоит ли опасаться увиденного». Да и было ли это все в реальности? Может, я просто перегрелась на солнце? В общем, вопросы имелись, а ответы на них не находились. Ужинала я у себя в комнате. Сослалась на общую слабость и головокружение. Попросила принести еду в спальню. Встревоженная матушка зашла ко мне после ужина. «Сандра, как ты?» Спросила она, внимательно осматривая меня с головы до ног. «Сейчас уже лучше». Я вздохнула, причем совершенно натурально. Просто переволновалась, наверное. Завтра все будет в порядке, уверена. Матушка покивала, пожелала мне спокойной ночи и вышла. Я вызвала Лиси, переоделась с ее помощью и легла спать. Приснился мне сад. Не наш местный и даже не столичный, нет. То было что-то другое. Высокие деревья, густые кусты, многочисленные цветы, названия которым не имелось. Все они располагались под открытым небом и были окружены оградой. Я прогуливалась по тропинкам, вдыхала ароматы, слушала пение птиц из трех насекомых и чувствовала себя дома, как будто вернулась издалека из-за границы, где проживала десятилетиями. И мне было хорошо, спокойно, легко. С этим уютным ощущением я и проснулась утром. Лежала в постели, смотрела в потолок, вспоминала сон и не могла понять, Что же здесь происходит? И почему именно со мной? А потом вспомнила, что сегодня мы ждем гостей. И пусть они все были местными, без чинов и регалий, следовало подготовиться к их встрече. Я тяжело вздохнула, поднялась, вызвала Лиси. Следовало вымыться, приодеться и спуститься к завтраку. Во время еды мы с Ингрид обязательно получим от матушки ценные указания. Узнаем в тысячный раз, как следует вести себя с гостями. И будем предоставлены самим себе вплоть до обеда. Прибежавшая на вызов листья грела в соседней комнате мыльни воду для ванны. Мы привезли с собой из столицы арома масла, о которых наверняка не знали и не ведали в этой глуши, так что за обедом и я и Ингрид будем благоухать. Как бы запахами гостей не распугать.